Глава 33. Дим Попаданец. Лара тоже меня обняла и поцеловала, но щекой тереться не стала. Застеснялась при посторонних. «Попробуй пойми их, эльфиик, да и женщин вообще. Поцелуй – людское изобретение. И раз уж за человека замуж вышла, то и целоваться при всех вроде как тоже можно. А вот щеками трутся эльфы – это куда более интимное дело». И такое только наедине. Даже светлую и ту бывает стесняется. А вот Эль нет. Она ведет себя более искренней, По мнению темной, потому что еще слишком молода. Хотя они обе по эльфийским меркам совсем девчонки. Но я, в общем-то, не против. Пусть развлекаются, как хотят. Лишь бы им самим нравилось. Ну а проявление нежности при посторонних штука не такая уж и обязательная. Главное то, что происходит у нас наедине. Что-то я не на то отвлекся. Хотя понятно, что когда на то, на что нужно, это отвлечением не назовешь. Или рискованное положение заставляет задуматься о том, на что обычно внимания не обращаешь, считая чем-то естественным. Надо бы почаще своим ушастым говорить, какие они у меня самые-самые и как мне повезло, что досталось два таких длинноухих чуда. «А то пообвыклись мы, да пообтерлись, как будто ни одно десятилетие вместе прожили. Или просто созданы друг для друга, поэтому так и подходим. Даже темное со светлой как-то быстро научились сосуществовать. И еще когда у нас с ними и намеков на любовь-то не было. Решили лишний раз не рисковать и пройти все вместе. Если и заметят, то вряд ли успеют что-либо изменить». Хотя, конечно, хотелось бы устроить хозяевам замка сюрприз чуть позже, но обошлось без эксцессов. Во двор никто не смотрел, все взгляды были направлены за внешние стены, где шел вялый штурм, или его имитация, или подготовка к настоящему. Надеюсь, у наших получится изобразить неубедительную подготовку. Мы тем временем проскочили через ту часть двора, что отделяло от входа в казармы, я оставив снаружи двух воинов, скрылись внутри. А то, что тени совсем похожи на графскую стражу, так ничего страшного. Кто к ним станет присматриваться? Ну, сидят на ступенях два воина, и что? Какой десятник или сотник разнос устроить надумает? Так и для этого не время. Недаром настоящие стражники отдохнуть устроились. Опытные служаки, знали, что можно. По полученным рыжей из памяти охранника сведениям, казарма представляла собой длинное двухэтажное здание, разделенное на несколько больших отделений и комнат поменьше. В больших стояли нары, на которых стражники и спали, а в малых были служебные помещения, и еще хранились запасы оружия на случай штурма самих казарм. Правда, оружие это лежало под замком, но нам оно и не требовалось. Даже ключи искать не стали. Второго этажа как такового на самом деле не было. Скорее чердак с хорошо оборудованными бойницами, из которых прекрасно простреливались весь двор и часть стен. Также с обеих сторон имелось два выхода с караулками, но один никогда не использовался и был закрыт изнутри. Стоило нам попасть вовнутрь, как все три эльфийки с луками наготове рванули из караульного помещения в основную часть казармы. По заранее обговоренному плану, Лара, Эль и Ли должны были расстрелять из лука в спящую ночную стражу и вообще всех, кто там оказался. Слишком уж много было солдат, чтобы обезредить их тихо и гарантированно каким-либо другим способом. Поэтому никакой игры в фальшивое благородство типа того, чтобы вначале разбудить свистом, а уже потом пристрелить еще ничего не соображающих людей, не должно было быть. Да ни одной ушастой такая идея просто в голову не могла прийти. Кинематограф в этом мире пока не изобрели, и такого рода глупости почерпнуть было негде. Когда я вошел в коридор, тянущийся через казарму от начала до конца, там все было кончено. Тут было 38 человек из ночной смены, доложила мне Лара. Плюс охрана, здесь и в подвалах уже 43. Начал подсчитывать я. «Получается, мы треть графской армии уничтожили. И это без единой царапины с нашей стороны. Чуть меньше», — поправила темная. «Не суть важно Не стал спорить я. «Если мы прямо сейчас тихо сбежим, а по дороге еще и заключенных выпустим, то все равно сможем считать, что свою часть военных действий выполнили и положенные трофеи заслужили». Ну, с двумя наемниками остались внизу, оттаскивать тела в одну из коморок, а я с эльфиками полез на чердак для осмотра возможностей, а заодно и военного совета. Но никуда отступать мы, конечно же, не будем», — продолжил я, глядя на лежащий, как на ладони, главные ворота. Ушастые дружно со мной согласились, и двор, и ворота, и обе башни по их сторонам, и вся стена действительно были, как на ладони. То, что не казармы возвышались над стеной и башнями, а наоборот, роли не играло. Все было прекрасно задумано. Где бы с этого направления не прорвался враг, он будет под прицелом не только для стрелков из донжона, но и отдыхающих в казарме воинов. Кто же знал, что мы как раз с нее и начнем, а стены с воротами оставим на потом? Вот сам донжон отсюда не просматривался вообще, но в этом были и свои преимущества. А оттуда нас достать теперь было тоже очень непросто. Разве что крышу попробует проломить. А больницы им не видно. Так что в этом смысле у нас... Вернее, у них почти патовое положение. Сколько залпов огненных шаров понадобится для того, чтобы пробить эти ворота? Начал я с, пожалуй, самого главного вопроса. Доставая магобластер. У меня вообще были полные карманы мифриловых обои так что мой резерв сейчас превышал имеющиеся улары или вместе взятых хорошо подготовился а вот арбалет брать не стал не нужен он в подземелье эльфийки другое дело они без луков никуда для моих жен в принципе странно звучит предположение что лук может мешать ну а у рыжий он вообще виртуальный когда захотела тогда и вызвала. с одной стороны очень удобная штука, но с другой, Кончится магический резерв, кончатся и стрелы, да и сам лук не вызовешь. Эль с Ларой вообще посчитали это дело баловством и даже не стали интересоваться, получится ли у них самих изготовить такой же. Чем удивили как меня, так и древнюю эльфийку? — Не думаю, что много, — ответила Ли. — Главное, повредить механизм решетки, которая упадет, если кто попытается прорваться в проломленные ворота. «Вон те шестерни и колеса, что видны снаружи?» — спросил я. Рыжая кивнула в ответ. «На них есть какая-нибудь магическая защита?» «Нет». «Странно». «А зачем? Механизм-то виден только со двора, а от взглядов штурмующих он прекрасно скрыт». Стала объяснять разбирающаяся тут лучше всех в военном деле Лара. «И потом, когда решетка опущена, повреждать его можно сколько угодно». Поднять ее точно не поможет. Тогда напрашивается другой вопрос. Почему она все еще поднята? Не знаю. Может, не верят, что ворота вообще будут проломлены, а может, наоборот, рассчитывает опустить в момент прорыва и тем самым разделить нападающих на две неравные части, которые будет легче уничтожить по отдельности. Понятно. Я, конечно, не гном и не могу на глаз определить всю сущность механизма, «Но думаю, что если засажу заряд из своего бластера вось вон того колеса, то оно обязательно заклинит, а то и просто выпадет. В результате чего ни поднять, ни опустить решетку уже не получится». И «Я тоже не гнома», — начала в тон мне отвечать Лара. «И даже не похоже». Тут же поддержал я свою темную. «Иначе бородатую тебя в жены точно не взял бы. Да и ухи у гномов не такие красивые». Говоря последнее, я погладил жену по ее длинному ушку. Светлое это дело просто так не оставило, и тут же подсунуло свое. Погладила ее, мне не жалко. Только древняя посмотрела на нас, осуждающий. Зря я ее мог бы погладить. Только боюсь. Эльс Ларой были бы категорически против. Да и сама она не рвалась. Не знаю почему, но факт оставался фактом. Ну так вот. Продолжила жена с того же места, на котором я ее прервал. «Я тоже не гнома и даже не похожи, но думаю, что ты тут совершенно прав». «Значит, план такой. Я стреляю один или несколько раз, сколько понадобится по тому колесу, а вы все втроем начинаете бить поворотом. Нужно сказать, что светлую мы тоже мифриловыми амулетами снабдили». Так что она вовсе не была такой беззащитной в боевой магии, как раньше. План хороший, но не стоит спешить, возразила темная. Пока нас не обнаружили, можно еще кое-какие гадости устроить обороняющимся. Какие, например? Я лучше покажу, ответила Лара. Взяла лук, вставила стрелу, натянула и прицелилась в бойницу под довольно странным углом. Мы все припали к свободным узким окошкам устремляя взоры примерно в нужном направлении. На самом деле, угла зрения, которые предоставляли нам бойницы, не хватало, так что и разглядеть было сложно, не говоря уже о попадании. Но один из воинов упал пронзенный стрелой. Все было просто и понятно. У врага, изображающего подготовку к штурму замка, нашелся хороший лучник. Возможно, даже эльф. Или, в крайнем случае, полуэльф который и подстрелил неосторожного зеваку. Заподозрить, что стрелок находится внутри замка, было невозможно. Эль присоединилась к Ларе, и они начали не спеша выцеливать потенциальные жертвы. Вся сложность состояла в том, чтобы выбирать только таких, чью смерть можно списать на вражескую армию, находящуюся за стенами. Одного найти не нетрудно, а вот в массовом порядке не так просто. Поэтому эльфийки не торопились. Мы же с Рыжей наблюдали из других бойниц. Мне, понятно, стрелять было нечего. Да если бы я и прихватил свой арбалет. Все равно не такой снайпер. Али магический резерв экономила. Да и растворяющимися в воздухе стрелами не стоило смущать противника раньше времени. «Я же говорила, что этот виртуальный лук — детская игрушка, а не оружие», сказала Эль Ларри во время одной из пауз. Делая особое ударение на слове виртуальный. Помню, ответила ей темная, и полностью согласна. Вообще-то он и есть игрушка, только не детская, а предназначенная для тренировки по концентрации внимания. Стала оправдываться древнее. А, тогда да. Явно копируя меня, согласилась светлая. Очень полезная вещь. На этом, как его, звезда в линкоре? Так, мило беседуя в перерывах, мои жены и стреляли. «Все», — объявила Лара, — «еще несколько удачных попыток, и кто-нибудь обязательно поймет, что стрелы летят изнутри замка, а не снаружи». «Ну, тогда начнем обстрел ворот». Подвел итог я. «Только подождите минуту». Быстро сбежав на первый этаж, я крикнул. «Нур, зови во внутрь, ребят, изображающих охранников, мы начинаем!» Вернулся и спросил у шастых «Ну что, план прежний?» «Да», — ответила Лара, — «ты стреляй в колесо, а мы тем временем выпустим еще по десятку стрел, уже не скрываясь. Потом сразу все вместе по воротам. Так и сделали. Я аккуратно прицелился и сделал три выстрела плазмой по заранее выбранному колесу. Совсем его не сжег. Металл все же был довольно толстым и наверняка гноми работы». Но ось подплавилась и важную деталь механизма перекосила. Видимая часть решетки тут же дрогнула и начала опускаться. Но испугаться, что все испортил, я не успел. Преграда просела ровно настолько, насколько ослабла цепь в результате перекошенного колеса и теперь застряла намертво. «Готово — Готово! — крикнул я. Посмотрел, как дела у эльфиек. Рыжая тоже свой лук извлекла откуда-то из виртуала. Всех, кого можно было достать на башнях, на дуратной площадке и стенах, к ним прилегающих, они угостили стрелами. Но я в этом и так не сомневался, поэтому спокойно перевел огонь на ворота. Мой первый выстрел по выбранной цели не дал никаких результатов. Сгусток плазмы быстро долетел до нее и просто исчез без каких-либо явных эффектов. От второго была хоть какая-то видимость пользы, или скорее приближение к ней. Произошло нечто похожее на взрыв, но на самих воротах это отразилось только пятном вроде тех, что оставались на стенах, когда мы в детстве кидали бомбочки из сурика с серебрянкой. Да и сам этот взрыв был довольно похож». Третий выстрел, хоть что-то, да выжик, Уже положительная тенденция. А потом ко мне присоединились все три эльфийки. И в замковые ворота полетели огненные шары. Не прошло и минуты, как от преграды почти ничего не осталось. Дым, огонь и что-то обугливающееся внутри рамы. Ров с водой вокруг замка имелся. Куда же без него? Иной раз можно встретить чисто символический, совсем пересохший или наполняющийся только в сезон дождей. Но, как правило, ров есть. Разве что у горных замков он отсутствует, но там понятно. Ну и у замка Шер ров тоже был, причем настоящий, полноводный. А вот такого архитектурного излишества, как подъемный мост, нет. Зато имелся постоянный каменный, красивый. «Граф, наверное, им очень гордился, иначе с чего бы стал перила красить? Я бы тоже таким основательным мостом гордился, но только не у входа в мой замок, а где-нибудь на горной дороге, перекинутым через ущелье. Так что граф Шер сам виноват. К исчезнувшим воротам побежали по двору стражники, видимо, из второй казармы. По словам рыжий, та была маленькой» предназначенной скорее для дежурной смены или резерва. Вот они и нарвались на арбалетный залп. Это Нур раздобыл подходящее оружие в какой-то из запертых комнат и устроился со своими войнами в бойницах первого этажа. Ну, а эльфики еще добавили из луков. Да и я успел обойму в магобластере сменить, так что тоже присоединился. До ворот не добежал никто. А оттуда сквозь еще не развеявшийся дым уже выскакивали первые северные варвары. В них тоже полетели стрелы откуда-то сверху, видимо из данжона. Тут мы уже ничего не могли поделать. Но, к счастью, с точностью и чистотой стрельбы у людей графа было явно хуже, чем у нас. Оно и понятно. Эльфийки в графском гареме навряд ли имелись. А если даже каким-то невероятным способом туда попали то сомнительно, что стали бы защищать своего хозяина. На то, чтобы захватить все стены башни, как надратные, так и угловые, а также все казармы, конюшни и прочие дворовые помещения, ну и подвалы с подземельями, много времени не понадобилось. Только центральная башня, донжон, еще оставалась за графом. Однако людей там, судя по всему, было не так уж и много, а воинов среди них и того меньше. Так что все упиралось только во время. Или потери, которые полководцы были согласны заплатить за быструю победу. А цена любой победы исчисляется в гробах. Повторил я на общем военном совете слова, известные в моем бывшем мире песней. И в подвигах, о которых потомки сложат песни и будут петь на пирах, добавил великий князь Вакош. Однако это лирика. А на деле все присутствующие и князья и бароны с моим утверждением о гробах были согласны. Но учитывая, насколько легко и недорого получилось захватить почти весь замок, они были согласны платить такую цену за скорейшую и полную победу. Поэтому настаивали на немедленном штурме. Сам я предпочел бы осаду. Но поскольку на непременном участии мифрилового дракона, который все считали моей личной дружиной, никто не настаивал, то не стал возражать. Моего вклада в сегодняшние события никто умолять не собирался. По общему мнению, я и так сумел сделать больше других. В любом случае, решили не спешить на ночь глядя, и штурм Данжона был перенесен на завтра. На ночлег я со своими людьми, значительно увеличившимся за последнее время отрядом Зары и кое-кем из нанятых князей, расположился все в той же казарме. А что, место хорошее и вполне безопасное. Все хорошо выспимся, а завтра с утра посмотрим, как партнеры выполняют свою часть работы и берут графскую башню.